Игнациус Поллоки и германская социал-демократия История со Шмидтом великолепна. Поллоки уже давно содержит частное полицейское бюро. В справочной книге оно значится среди бюро по расследованию. Всего их имеется 18. Поллоки, Игнациус Пол, 13, Паддингтон Грин, W. Совсем недалеко от меня. Корреспондент Foreign Police Gazette. Так написал Фридрих Энгельс, живший тогда в Лондоне, в Цюрихе, одному из руководителей немецкой социал-демократии и своему близкому другу Эдуарду Бернштейну 28 ноября 1882 года. Бернштейн вынужден был уехать из Германии в Швейцарию в связи с обвинением его германской прокуратурой в оскорблении величества. Здесь он редактировал социалистический еженедельник Социал-демократ и являлся признанным лидером радикального крыла немецких социал-демократов, вынужденных эмигрировать после революционных событий 1848-1849 года. Но о какой же истории со Шмидтом, пишет Энгельс? Речь идет о разоблачении некоего Иоганна Карла Фридриха Элиаса Шмидта, человек со столь длинным именем, чаще всего он подписывался значительно короче, как Фридрих Шмидт, был агентом германской тайной полиции в Цюрихе, внедрённым в среду немецких революционеров-эмигрантов. Его разоблачили в 1882 году, когда редакция бернштейновского «Социал-демократа» опубликовала памфлет «Немецкая тайная полиция в борьбе с социал-демократией. Документы и разоблачения, представленные на основе подлинных материалов». В свое время Карл Маркс и Фридрих Энгельс, разбирая провокационную деятельность немецких властей против революционеров, иронизировали по поводу необъяснимой привязанности германских агентов к псевдониму Шмидт, утверждая, что Шмидт, по-видимому, незаменимая фамилия для путешествующих инкогнито прусских полицейских агентов. Они припомнили, что именно под этим именем путешествовал по Селезии опытный германский разведчик Вильгельм Штибер, Под ним же его лондонский агент Флери посещал Париж. Добавим еще, что под все тем же именем Шмидт, точнее художник Шмидт, вышеупомянутый Штибер в 1851 году побывал в Лондоне и даже на короткое время внедрился в круг близких Марксу революционеров. Впоследствии он сделал прекрасную карьеру, возглавив германскую полицию, одновременно, как пишут сегодня, став резидентом русской разведки в Европе умер от подагры в 1894 году. Но в случае, о котором пишет Бернштейну Энгельс, Шмидт — подлинная фамилия агента. Почему же в связи с делом Шмидта Энгельс упоминает нашего героя? Какое отношение имел Игнациус полоки к разоблаченному германскому шпиону? Брайан Кессельман, автор «Последнего по времени» и единственного полного биографического исследования об Игнациусе полоки высказывает предположение, что Поллоки сотрудничал со значенным Фридрихом Шмидтом, то есть фактически работал на германское правительство против эмигрантов-революционеров. Между тем, единственное документальное свидетельство контактов между германским агентом Шмидтом и частным сыщиком Поллоки — два письма Поллоки, приведенные в упомянутой брошюре среди подлинных документов. В обоих Поллоки отказывается от каких-то документов, которые предлагаются Шмидтом, какие именно не говорится, уклончиво мотивируя свой отказ тем, что предложение немецкого агента утратило актуальность. Опять же, с чего бы Энгельс акцентировал внимание именно на авторе двух писем из нескольких десятков, опубликованных в брошюре? Ведь в изданной бернштейнном брошюре есть куда более содержательные письма. Почему же об их авторах Энгельс не пишет ни слова, а вот о Поллоке чьи письма представляют собой лишь две вежливые отписки, упоминает, и упоминает, как о человеке, хорошо известном и ему самому, и Бернштейну. Логичнее предположить, что в данном случае Поллоки действовал прямо противоположно тому, что предполагает Кессельман, против германского правительства, а не для него. Скорее всего, он приложил некоторые усилия для разоблачения германского агента. Это представляется тем более логичным, если обратить внимание на то, с какой настойчивостью впоследствии Поллоки выступал против облегчения натурализации в Англии беженцев с континента. Интонация же письма лишний раз убеждает меня в справедливости первоначального предположения о причинах эмиграции Игнациуса Полоки, причинах политических в условиях наступившей в Европе, и особенно в Германии, после революционной реакции. Здесь же, возможно, кроется и ответ на еще один вопрос, касающийся биографических загадок нашего героя. Чем же занимался полоки на родине, если опытный детектив Филд почти сразу доверил ему столь ответственный пост? Многих современников впоследствии поражала осведомленность полоки в отношении криминального мира Европы. Она вполне могла идти от его связей с анархистами. Как известно, анархисты считали профессиональных преступников резервом революции и естественными союзниками профессиональных революционеров. Разумеется, для полицейского представляется естественным обладать широкой информацией о криминальных сообществах, в том числе и международных, и будь Поллоке до эмиграции полицейским, это не вызывало бы удивления. Но Игнациус Пол Поллоке никогда не был полицейским. Очевидно, его осведомленность произвела серьезное впечатление на главу детективного бюро Филда, и, возможно, осведомленность его, так же как упоминание Энгельсом, связана с революционным прошлым нашего героя.